Кот конем. 1942 год. Бой гремит справа, а мы в предбоевых порядках идем по переметенному мартовским снегом проселку. Нормальные герои же всегда идут в обход. Через километр наткнулись на следы траков и пехоты. Сдается мне, не одним мы такие умные, хмыкнул кот. Меня больше волнует, почему их маневр не удался. Глянь, обратно протопали. Не понравилось им там. Почему? Первый взвод. Боевое построение. Позже выяснилось, почему развернулся танк. Овраг. Не широкий, в самом узком месте метра три, но глубокий. На карте не помечен, хотя тянется от села прямо на юг, как противотанковый ров. Оказалось, что на той стороне был заслон противника. Пока я разглядывал карту, разведчики стали шестом прощупывать глубину оврага. Враг понял, что мы не уйдем, и открыл огонь. Одиночный выстрел хлестка ударил из рощицы на высотке. Крик раненого заглушил отчаянный вопль. «Снайпер!» Разведчики попрыгали во враг, провалившись в снег с головой. Мои бойцы бросились в рассыпную. Но что значит обстрелянные бойцы? После секундной суеты все лежали по укрытиям, поля в рощу, как в копеечку. «Где мой миномет? Станкач, сюда!» Снайпер рад, Да прекратите выжечь боезапас!» — орал я. Изготовил свою винтовку к стрельбе, вставил магазин с пристрелочными патронами. Такие патроны дефицит, но они не только дают трассер, но и небольшим разрывом отмечают место попадания. Мне они нужны для целеуказания. Расчеты миномета и Максима заняли позиции и изготовились к стрельбе. Кто видел, откуда бьет? Никто не видел. Тут роль приманки решил исполнить Прохор. Он лосиными прыжками проскакал к врагу, схватил подстреленного разведчика и поскакал назад. Снайпер не удержался и стал палить в Прохора. И хотя юный таежник — большая мишень, но то ли везет ему, то ли матушкин заговор работает, из трех выстрелов не попал ни один. А вот я его засек. И не я один. «Взял!» — закричал я и стал высаживать в дерево со снайпером трассеры. «Взял!» — закричали хором наводчики. Миномет плюнул первую мину, Максим протянул жгут очереди по дереву. И тут роща ожила. Застучал оттуда по нам пулемет, захлопали винтовки. «Готов, снайпер!» Тело немца рухнуло на землю. Бойцы перенесли огонь ниже, на вспышки. Перестрелка разгоралась, но была ли она эффективна? Лежа под огнем, мы рано или поздно начнем нести потери. А попадаем ли мы? Этот зод. «Бронебойщики! Заткнуть его!» «Лопырев! Ты пореже сади-то! Видишь, нет толку от твоих мин!» «Просто не давай им покоя! Беспокой!» «Есть!» «Есть-то оно есть!» Но надо на ту сторону перебираться. Немец, если телефонизирован, вызовет артподдержку и перемешает нас тут со снегом и землей. Надо что-нибудь срочно придумать. Казачок, ты сколько весишь? Не знаю. Ладно, за мной. Стал перекатами отходить назад. По пути забрал еще четверых бойцов невысокого росточка. Нашел залегших саперов. Что, инженеры, прячетесь? А кто будет овраг форсировать? Пошли, работа есть. Приказал найти и заготовить шестов, желательно ровных и прочных. Минимальной длиной шесть метров. Тут же в тылу потренировались. И вот уже штурмовое отделение под огнем, с шестом наперевес, бежит к оврагу. Вся рота открыла шквальный подавляющий огонь. Впереди на одном конце шеста бежит Ваня казачок, На другом я и еще четверо крепких ребят. И раз! Мы пятером дернули шест вверх. Ваня прыгнул и перелетел через овраг на конце шеста. Там упал, перекатился в ложбинку. Мы с шестом побежали назад, а нам навстречу еще четыре штурмовых летучих отряда. А саперы уже валили деревья на бревна, бревна перекидывали через овраг. Разведчики снизу, из оврага, мокрые по уши. Под снегом тек поток талых вод. Вязали бревна между собой. Как только были связаны первые два бревна, я перебежал на ту сторону и возглавил атаку на позиции противника. Нет, конечно, мы не бежали, как в кино, цепями в полный рост. Перекатами, перебежками, ползком, ломая колючий снежный наст, обтекая рощу, постреливая. Медленно, но верно мы приближались к окопам врага. И вот уже в рощу полетели гранаты, потом «Ура!» решительный рывок и яростная рукопашная. «Проконтролировать территорию, закрепиться, приготовиться к отражению контратаки противника!» – кричал я в досаде. Все кончилось раньше, чем я добежал. Осмотрелся. Прямо за рощей местность шла на возвышение. И там, наверху, большие бугры. Справа малые. Отсюда бой плохо виден. Зато прекрасно видна дорога между ними. Только если выполнить приказ и оседлать ее, окажешься в низине под перекрестным огнем с бугров. Так и доложил Степанову, когда протянули телефон. полка приказал закрепиться и дождаться батальона. При этом провести разведку в направлении больших бугров. У нас есть разведчики. Вот пусть и проводят. Отрабатывают, сугревочные наркомовские. Пошел посмотреть снайпера. Винтовку уцелела, отдал своим снайперам. Накидка у снайпера была интересная. Двусторонняя накидка пончо, как у мексиканцев. С одной стороны белая, с другой пятнистая. Накидка плотная, как плащ сгодится. Еще и с утепленным подбоем. Снайперши отказались. Обозвал их дурами, сказал, что себе оставлю. Приказал очистить от крови и заштопать. Но самое интересное обнаружилось под накидкой. Железный крест на шее и сдвоенный молнией в петлицах. СС? Они же должны быть в черном, я в кино видел. А эти в обычной форме. Все остальные убитые оказались тоже эсэсовцами. Приказал собрать документы с трупов и отправить в разведотдел. Командир, враги! До да сотни немцев, ломаные цепью, спускались от больших бугров. Без танков и БТР. Как-то непривычно. «К бою! Занять позиции! Сейчас обстрел начнется! Взводных ко мне!» Когда прибежали взводные, поставил задачу. «Подпускаем в упор, сидим тише мышей. Если кто не сдержится, пристрелю. Стрелять только после станкача. После сигнала огонь должен быть ошеломляющим. Долбим из всех стволов и тут же идем в контратаку. Если повезет, на шее немцев село заскочим. Задача ясна? Тогда по местам». Взводные убежали. Вокруг фонтанчиками взлетал снег, рота окапывалась. «Зарывайся глубже, пехота!» С противным свистом прилетела первая мина. Я нырнул в дзот, где уже прятались мои снайперы и неразлучная троица телохранителей — Кот, Ваня и Прохор. Рванула И тут же замолотило со всех сторон, аж земля под ногами закачалась. Сел на полураздетый труп немца. «А где пулемет?» — спросил я. «Первый взвод забрал». С сожалением на лице проорал Ваня. «Видно, сам хотел взять, но не успел». «Да, у нас вроде как в большой семье, хлебалом не щелкой. Огляделся. Вот же немцы народ основательный. Дзот выглядел номером люкс. Печка, сейчас опрокинутая. Лавки, разнесенные гранатой в щепу. Стены и потолок фанеры обшиты, потому за шиворот от взрывов и не сыпет, как в наших землянках. «А что нам мешает так жить?» — Ваня, передашь брасеню мой приказ, чтобы всю эту фанеру ободрал и в обоса приходовал. — Есть, командир. Наша же собственная лень мешает. Когда появляется выбор, попотеть ради комфорта или так потерпеть, выбор пропадает. Исключительно терпеливый наш народ. Обстрел слабел. Еще пару раз рванули запоздалые снаряды и разнеслось. — Идут! Я выбежал в траншею, заорал. — Доложите о потерях, раненых в тыл! И только потом посмотрел на цепь немцев. «Какие-то они робкие, несмелые. Где тот рывок, где то мельтешение, какое я видел прошедшей осенью? Или им без танков непривычно?» «Что, немец, Зябка тебе без танков? Давай смелее!» «Мы обогреем, приголубим!» — заорал я. «Не немцам, своим. От Над страхом надо посмеяться, страх и уйдет». «Два с половиной!» — пробормотал я. Работая на железной дороге, в пути привыкаешь мерить расстояние пикетами. От одного пикетного столбика до другого как раз сто метров. Так я и определял дистанцию, мысленно представлял железнодорожное полотно от себя до цели и считал виртуальные столбики. Изготовиться к бою. Кругом защелкали затворы. Я сменил магазин на крещеный. Головки пуль в этом магазине я надсекал ножом. Рассчитывал, что при попадании пуля раскроется, что должно сильно повысить убойные действия. Получится или нет, сегодня и узнаю. «Огонь!» – заорал я и стал вылавливать на мушку заметавшихся немцев. Шквальный кинжальный огонь получился ошеломляющим. Много немцев попадали мертвыми или ранеными. Часть залегли, но многие наоборот рванули на нас. Навстречу им полетели не только пули, но и гранаты. «Атас! Атас!» прокатилась по нашей цепи, а потом серия взрывов по фрицевской. Противник дрогнул, замялся, заметался под нещадными очередями пулеметов и автоматов. «Премкнуть штыки!» — проорал я. Опорожнил магазин, сменил на полный, снял прицел, нацепил штык. «Рота! В атаку! Ура!» И первым выбежал из траншеи. Не оборачиваясь, побежал со всей скоростью, которую смог развить со СВТ на перевес. Нужна скорость, пока они не очухлись. Накатывал накатывало на меня сзади, подгоняя. Я бежал на группу немцев. Ближайший, побледнев, поднимал свой МП. Я выстрелил от пояса, не целясь. с пяти шагов-то попал прямо в центр фигуры. Немец рухнул на собственные ноги мешком, два раза выстрелил в следующего. Одна пуля ему попала в лицо. Он опрокинулся, как от удара битый с разбега пронзил штыком еще одного поддел его плечом сталкиваясь со своего пути обо что то запнулся полетел сгруппировался перекатился через плечо вскочил на ноги готовый бить и отражать удары но немцы кончились передо мной лишь улепетывали несколько спин я рванул следом вопя во всю глотку какое то бесконечное <связь> позади нарастал грохот я обернулся Сотни моих бойцов с перекошенными криком и яростью рукопашной лицами бежали следом. Орвалось в роще. Немец обрабатывал наш тыл, отрезая нас, подгоняя. Он гнал нас на себя. Я и поддал. Не знаю, какой сейчас олимпийский рекорд по бегу на километр, но я его, наверное, перекрыл. До траншей ганцев оставалось метров 150-200, когда я заметил там суету. Потом в нас ударили пулеметы. Пули секли бегущих передо мной фашистов. Они что, совсем охренели по своим долбить? Странные сегодня немцы. Очень странные. Когда огненные щупальца пулемета стали стегать вокруг меня, я рухнул за снежный выступ. Несколько секунд восстанавливал дыхание, подгоняя себя. Нельзя ждать. Темп, темп. опомнится, кирды к нам всем. Прилаживать оптику не стал. Сто метров до пулемета. Вот они, две каски, измазанные известковыми полосами. Опорожнил в них магазин. Попал, пулемет заткнулся. Я сразу же вскочил и побежал прямо на пулеметную точку. Если они живы, сейчас из меня будет сито. Магазин сменить не успеваю, карабин на спину, в правой руке ТТ, в левой малая пехотная лопатка, заточенная до остроты тесака. В затылке привычно заломила. Один немец все же жив. Я вижу его расширенные в ужасе глаза. Он суетливо возится с пулеметом. Стреляю из ТТ на бегу, даже не надеясь попасть. Пули высекают ледовые фонтанчики из залитого водой и смерзшегося до крепости бетона льда. Немец прячет голову. Чего мне и надо. Еще две секунды, и я спрыгиваю на немца. Бью лопаткой пониже каски, хватаю пулемет. Вот чего он возился. Патрон в ленте перекосило. Обычное дело. Но дрожащими, судорожными руками поправить сложно. Перезаряжаю, беру пулемет перевес, две ленты перекидываю по матросски через плечи и иду по траншеям, струями свинца, под высоким давлением вымывая из них противников. Залегшая под огнем рота опять поднялась. «Ура!» — перекатилась в поле. Один за другим прыгали в траншеи мои бойцы. «Все, теперь нас отсюда не выбьют. Вот это прорыв! Сам Когда менял пулеметную ленту, подбежал взводный два. Глаза лихорадочно горят, лицо забрызгано кровью. «Ранен?» — спросил я его. «Что?» «А, нет, это не моя», — ответил он, утирая лицо колким снегом. «Первая рукопашная? Вообще первый бой?» «Для первого боя вообще молодец!» «Товарищ лейтенант, смотрите!» Указал рукой подбежавший кот, тяжело дыша. «Я посмотрел. Дуга летящие мины». Куда это они долбят? По нашей старой позиции. Зачем? А, батальон подошел, отсекают их от нас. А откуда долбят? Вот это сейчас и выясним. Кот, собери десяток самых шустрых автоматчиков, гранат побольше, готовность две минуты. Мухой! Потом поставил задачу двум взводному сержанту, заменившему раненого командира первого взвода. Пулеметы, Максим и трофейные на станках, Ставим на флангах миномет в центре. Задачу поставил удержать линию траншей до подхода основных сил, отражать атаки и прикрывать подход основных сил. А сам со штурмовым отделением пошел в атаку на источник минометных дымовых трассеров. Ну как атаку? Нашего приема, слава богу, противник не заметил. Просочились. Перебежками от дома к дому, от забора к забору, не ввязываясь в перестрелки, добежали до минометной огневой залегли за жердевым забором в сугробе. Наш прорыв сильно спутал карты противнику. Немцы бегали, как ошпаренные, орали, сталкивались. Пожар в дурдоме — самое точное определение происходящему. Только из-за этого мы и смогли незамеченными оказаться почти в центре села. Но, зная немцев, был уверен, скоро они наведут порядок, и нам всем станет жарко. Ага. В общем, хоре криков стали прорезаться властные крики командиров. Времени осталось мало. На батарее тоже царила суета, но более-менее деловая. Вон и их командир стоит с биноклем на капоте грузовика, кричит команды. Я даже слышу его голос. «Гранаты?» — шепотом спросил кот. Я помотал головой. Если уж пошла такая пруха, рискнем еще раз. Сейчас сниму офицера, повыше уровень энтропии. Оставил пулемет, взял карабин, ставил последний магазин. Был еще пристрелочный. Были патроны в заплечном мешке, полторы ленты в пулемете, гранаты. Не стоит голову забивать. «Там штаб», — прошептал Ваня, кивая в центр села. «Там сельсовет, легковые машины и автобус. Флаг их не болтается». «Логично и соблазнительно. Правда, похоже на штаб. Только это путь без возврата. Церковь, прямо через дорогу. Если до нее доберемся, нас оттуда не выкуришь. Так и сделаем». «План такой. Атакуем через огневую. Потом закидываем штаб гранатами через окна и отходим в церковь. Стены каменные. Блокируем выходы и отобьемся до подхода наших. Вопросы? Работаем». Карабин опять на спину, взял пулемет, перепрыгнул через забор и пошел на минометы. Меня заметили, когда я уже прошел шагов десять. Удивленно оборачивались, но за оружие не хватались. «Олухи!» Амеры на вашем месте уже разрядили бы в меня, каждый по магазину, потом бы разбирались». Короткая очередь моего пулемета смахнула офицера с капота. длинная посшибала расчеты, как кегли. А потом на них обрушились мои бойцы, рубя их лопатками и громя прикладами. Я тут же развернулся и побежал огородами к штабу, благо всего два двора. И вот она, центральная площадь. Противотанковая граната чем плоха? Большим весом но хороша своей мощью и детонатором ударного действия. Взрыв сразу двух таких гранат посреди площади произвел эффект локального катаклизма. Автомобили перевернуты, горят, взрываются топливные баки, кричат раненые люди и кони. Наша отвлекающая группа, два гранатометчика, причесала площадь еще и из ППШ, а потом спешно отступили. Немцы кинулись преследовать, что нам и надо. Я махнул рукой, и мы молча побежали на здание сельсовета, рассредоточиваясь. У нас на всех была только одна бутылка с огнесмесью, иначе было бы легче сорвать работу штаба. Когда нас заметили солдаты противника, было уже поздно. Этих самых наблюдательных перестреляли. В окна полетели гранаты. Мы обогнули сельсовет. Из-за углов обстреляли всю территорию перед ним. Главный вход разворотили гранаты и подожгли коридор за дверью огнесмесью. «Церковь! Выноси ворота противотанковой!» — крикнул я. На перерез нам бежал бородатый мужик разбойного вида, громко кричая, махая руками, совершенно игнорируя свистящие вокруг пули. Голова его была не покрыта, грязно-седые космы спутались и вместе с не менее запущенной бородой придавали ему вид лешего. На нем были лапти, В двадцатом веке, зимой. Непонятные формы и цвета штаны и тулуп с огромными прожженными дырами. Одна пола тулупа была до земли, вторая обрывалась у пояса. Тулуп не запахнут на груди, открывая взору дырявую грязную тельняшку. «Люди там, люди! Не выбивай ворота!» — наконец расслышал я. «Вот блин, косяк, и что теперь делать?» Боец, замахнувшийся гранатой, вопросительно смотрел на меня. Я покачал головой. Потом покрутил рукой над каской. Бойцы попадали сапоги к сапогам. Круговая оборона. Только позиция здесь. Пять минут продержимся, не более. А бомж схватил бойца с противотанковой гранатой, как ближайшего, за рукав и тянул за собой. «Товарищ лейтенант, он говорит, есть другой вход!» — крикнул боец. Я отправил его и еще двоих с бомжом. Остальные тоже стали пятиться за угол церкви, отстреливаясь. А время, как всегда, впрочем, было не за нас. Огонь противника усиливался, они уже оправились от внезапности нашего наскока, обкладывали грамотно и плотно. Я вспугнул очереди двух самых дерзких солдат, отпрянувших обратно в укрытие, и а, была не была! Крикнул: Бегом! Бомж открыл низенькую калитку в покосившемся дровяном сарайчике, юркнул туда. Бойцы, обреченно переглянувшись, за ним. Сарайчик был очень маленьким и настолько ветхим, что чехни развалится. Но уже четверо пропали в его чреве, и еще двое, потом остальные, последним я, и провалился в яму колодца. «Живее!» — дыхнул мне в лицо теплым паром бомж, и с неожиданной силой рванул меня за воротник, разом и подняв, и швырнув по лазу. «Ползи!» Я увидел, что он дергает за какую-то толстую веревку. Сверху посыпался мусор, колотые дрова, солома, песок. Я шустро побежал на четвереньках по лазу, пока не воткнулся каской в чью-то мягкую задницу. Так мы вместе с котом и вывалились в склепоподобный подвал церкви, слабо освещенный лучинами и полный людей. «Охереть!» — только и смог сказать я. «Не в храме!» — хлопнул меня по каске бомж. «Ты командир!» Лейтенант Кузьмин, представился я. Отец Анатолий, представился бомж. Как дальше думаешь быть, лейтенант? Наверх есть выход? Есть. Только все двери храма заколочены наглухо. Как немец алтарь и иконостас разграбил, замуровал. Даже лучше. Веди нас наверх. Ребята, мы теперь монастырские затворники. Пойдем, прорядим бесов. Наверх поднялось больше бойцов, чем рухнуло в лаз. Под две дюжины почерневших, тощих красноармейцев, лихорадочно блестя глазами, тянулись к нам, прикасались. Половина из них была вооружена, но боеприпасов не имели. Быстро и по ходу распределили оружие и патроны, стали стаскивать к высоким узким окнам столы и лавки. Какие-то гражданские, женщины, дети, старики по-прежнему стоя на коленях молились. Лишь некоторые оглядывали нас. Отец Анатолий погнал их вниз, в катакомбы. Ко мне подошли двое. Один со старшинской пилой, другой в рваной кожанке с наглухо забинтованным лицом. Оба, оказалось, успели хорошо освоить немецкий пулемет. Обожженный танкист, радист-пулеметчик. Старшина до плена был старшиной пулеметной роты. Отдал им МГ с боезапасом. Они сразу полезли на колокольню вслед за отцом Анатолием, скинувшим тулуп и успевшим надеть свою черную спецовку. Ряса, по-моему, называется. Я сел на ноги, развязал вещь мешок, вытряхнул содержимое. Пачки патронов, две гранаты, сухари, папиросы и флаг. Красный флаг. Ну как флаг? Просто большой полтора на два метра, кусок красной материи. Его мне сшили женщины нашего полкового тыла из парашютного шелка и окрасили. Подозвав молоденького шустрого бойца из первого взвода, вручил ему этот флаг и приказал укрепить на колокольне, чтобы полк видел. Глаза бойца вспыхнули. Пока он шел, неся флаг на вытянутых руках, каждый постарался прикоснуться к нему. А воинство отца Анатолия старались и губами припасть, роняя слезы. Вот для этого, для подобного эффекта я и извел столько драгоценного шелка. Над головой ударили колокола, протяжный гром их слился в мелодию. Благовест. «Ох, отец Анатолий, что же ты делаешь? Даже у меня слезу выбило». Машинально перекрестился. Торя колоколам запел пулемет. Мои бойцы выбивали витражи и стреляли на улицу. Да, Кузьмин, бой в самом разгаре. Как смог, быстро снарядил магазины СВТ патронами. Остатки сыпал в боковые карманы штанов, запихал магазины и гранаты по карманам разгрузки, закрепил на карабине оптические прицелы и побежал наверх, на колокольню. Пулеметчики, распластавшись по полу, перекатывались на стрелянных гильзах, ведя огонь сразу из трех пулеметов. Ваня Казачок, оскалившись, часто крутил стволом своего ДТ. Двое бойцов и два вторых номера спешно снаряжали пулеметные диски. Старшина-пулеметчик скупо добивал ленту МГ. Ее снаряжать нечем. Знаменосец лежал мертвым. Кровь из простреленной головы текла на свешенный из окна флаг. Отец Анатолий, презрев бьющие в бронзовую броню колоколов пули, бил на бат самым массивным колоколом. На бат я слышал болью в голове, а вот остальное — не мое кино. Осторожно выглянул из глубины колокольни наружу. Тараканами бегали немцы. Это не мои мишени, а вот это — моя. Полмагазина и пулеметный расчет врага лежит, уткнувшись мордами в быстро краснеющий снег. Потом я выбил офицера, пару унтеров или фельдфебелей, еще одного пулеметчика, попав прямо в разрез бронещитка, Гномага. Интенсивность огня моих бойцов быстро падала, и патроны кончались, и люди здоровее не становились под плотным огнем противника. Казачок ранен, отрубился. Старшина и танкист убиты, как и еще один пулеметчик, ранены еще двое. Отец Анатолия оставил колокол в покое, подобрал винтовку раненого бойца от боли потерявшего сознания, и сосредоточенно стрелял вниз, в немцев. Лицо его было таким, будто он не людей убивал, а огород перекапывал, ноль эмоций. Я расстрелял почти все патроны. Осталось полтора магазина и те, что в пистолете. «Лейтенант, слышишь?» — спросил священник, откинувшись к иссеченной пулями стене. «Нет», — пожал плечами я, словил в прицел прицелившегося в нас немца, выставившего из-за хаты полкорпуса. «Бам!» — немец рухнул тряпичным мешком. Этот не встанет, а другой успел сместиться прежде, чем в него попала пуля. Наши. — возликовал я, услышав протяжное «Ура!»